Часть 1. Земля. Глава 1. Не помню, что мы праздновали. Мотологический Новый год, сдачу кем-то какого-то экзамена или покупку машины. В общем, тема вечеринки не особенно важна. Повод для вечеринки – это только повод. И он забывается после первой принятой бутылки. Вечеринка была правильная. Правильная вечеринка – это та, которая не укладывается в один вечер, требуя все нового и нового продолжения. Сменялись лица, сменялась обстановка, менялись напитки и посуда, а вечеринка продолжалась, потому что шоу must go on, как пел незабвенный Фредди. Мы пили, кабаки, из которых нас выгоняли, сменялись ночными клубами, в которые нас не хотели пускать. Были чьи-то квартиры с прокуренными кухнями и соседями, обещающими вызвать милицию, чита машины, в которых мы куда-то ехали. А когда и просто сидели в салоне, говорили за жизнь, или травили анекдоты и пили. Была какая-то дача, в которой мы вломились в отсутствие хозяина, но Вадик утверждал, что хозяин в курсе и в принципе не возражает. Были смазливые девицы, чьих лиц я не запоминал, а имен даже и не пытался запомнить. Кто-то жаловался мне на жизнь, кто-то клялся в вечной дружбе, Кто-то порывался выяснять отношения, кто-то объяснял мне, как следует писать, кто-то учил меня жить. А я пил. В первый день запоя человек пьет по какому-то поводу. Будь то неразделенная любовь, удачная покупка или просто желание выпить. Все остальные дни он просто оттягивает похмелье. Я вышел на кухню в знакомой квартире. В глаза било солнце, никто не догадался приглушить его свет. Хотелось курить и умереть прямо сейчас. Не знаю, чего хотелось больше. На кухне сидел Вадик. Взгляд его говорил красноречивее слов, но он решил все-таки озвучить терзавшую его мысль. «В холодильнике можешь не смотреть», — сказал он. «Пива нет». «Сообщи мне сейчас кто-нибудь, что страшный суд назначен на послезавтра, не думаю, что я расстроился бы сильнее». «Денег тоже нет», — продолжал Вадик. «Ни копейки. А у тебя?» «Хм...», — сказал я глубокомысленно, — «какой сегодня день?» Вадик посмотрел на календарь, вмонтированный в его дорогие часы. «Вторник?» «А месяц?» «Фиг знает, июль, по-моему». «Вот блин», — сказал я. «А число какое?» «Еще один взгляд на часы. Шестое». Вечеринка началась в районе 29-го. Это я помнил точно. Неплохо потусовались, как сказал Ильич, слезая с броневика. А мы где? продолжил я допрос. Фиг знает, сказал Вадик. На этот раз взгляд на часы результатов не дал. Карта местности они не обладали. По-моему, это Москва. Уже хорошо, сказал я. На Вадике были только трусы и часы, о чем я уже неоднократно упоминал. На мне были джинсы, выглядевшие так, как будто их обладатель спал в них последнюю неделю. Самое поганое, что оно, скорее всего, так и было. Я пошел в комнату. В комнате спали тела. На ком-то из них я увидел свою футболку. Тело под футболкой было женским и незнакомым. А поскольку футболка была единственным драпирующим его предметом, Тело не хотело с ним расставаться. Но с просонья особо сопротивляться не могло. Отвоевав предмет гардероба, я натянул его на себя. Нашел в прихожей мои кроссовки и вернулся на кухню. Вадик по-прежнему восседал за столом с голым торсом и, судя по выражению его лица, думал об отвратности окружающего мира. «Пойдем?» – спросил я. не сказал он. «Я уже три дня дома не был». «Ленка меня убьет». «Убьет», — согласился я. «Но она все равно тебя убьет, так какая разница, сегодня или завтра?» «Желаю умереть похмеленным», — сказал Вадик. «Как гласит русская народная мудрость, для того, чтобы правильно похмелиться, требуется выпить чуть больше, чем было выпито вчера». «Я прикинул, сколько я вчера выпил. И если я выпью сегодня еще больше, лучше умереть сейчас». Я вышел из дома и только на улице вспомнил, какое сегодня число и что это означает. И пожалел, что не умер еще вчера.